Глава 6. Сентябрь 1932 года. Да, протянул я. Интересно, но тема не совсем наша. Согласен, тяжело вздохнул король и отложил первый журнал, который мы бегло просмотрели. Самый толстый по объему и с самыми большими нашими надеждами на него. Однако назывался он телефон-инженер и связан был в основном с достижениями американцев в телефонной индустрии и как заказать себе такой полезный аппарат. Там же кратко описывалось, как устроено покрытие телефонной связи, почему стоит переходить на нее и в какую цену будет стоить это удовольствие для простого американца. Немного улыбнуло меня, когда одного инженера, некого Ральфа Рено, в заголовке назвали «пионером», Ну, так-то все логично. С английского «пионер» значит «первый». А уж быть первыми американцы любят, особенно подчеркнуть это в любых СМИ и желательно на как можно большую аудиторию. Второй журнал хоть и был потоньше, однако разнообразие технических новинок там было шире. American Engineering and History порадовал нас с Сергеем Палычем новостями о щитовом методе прохождения тоннелей, новом чувствительном сверлильном станке и двумя разновидностями подъемных механизмов с подвесным краном-бобиной на барже и краном стрелового типа на автомобиле. «Ну кто бы сомневался, что в открытом доступе будет что-то из военной техники», — мрачно подвел я итог или особо прорывное главное начало положено не разделял моего пессимизма сергей Палыч. вспомни в предыдущем номере мы про слуховой аппарат читали а сейчас со мной паша поделился его как подслушивающее устройство применяют так и здесь мало ли где пригодится да тот же кран стрелового типа для боевой установки его подъемный механизм приспособить можно «Или вот этот барабан подъемный для монтажа ракеты на стенде неплох был бы?» «Ну, может, ты и прав», — вынужденно согласился я. «Видимо, я что-то слишком узко мыслю, а это плохо для аналитика. Даже фатально. Надо исправляться». Этот случай натолкнул меня на мысль, что не стоит пытаться все сделать самому. Это я про отчет. Вон как королев сразу нашел применение новинкам к своему делу. Так почему я должен думать над тем, как развиваться нашей военной машине, если, объективно говоря, я в этом ни черта не понимаю? Даже не служил ни в прошлой жизни, ни в этой. Когда только начал работу, там хоть с Михаилом Николаевичем мог общаться, спрашивать у него его мнение, что меня наталкивало на новые мысли. Хотя Тухачевский и топил за то, чтобы увеличить количество техники в войсках, ради чего в том числе и началась инвентаризация, но все равно наше общение давало мне хотя бы общее понимание нужд армии. Сейчас для Тухачевского из-за недавних событий я мертв. Но неужели нельзя найти другого командира достаточно высокого ранга, который бы не имел прямого отношения к институту, И умел держать язык за зубами. И к тому же был достаточно компетентен, а также желательно с боевым опытом. Примерно эти мысли я и изложил в записке, которую передал через Грищука наверх. Ответ мне принес молодо выглядящий, лет на тридцать, военный, с лычками командира полка. Черноволосый, открытый взгляд, копна густых волос и чисто выбритое лицо. «Здравствуйте, товарищи», — сказал он, входя в мою палату, и озадаченно огляделся. «Меня сюда направили, сказали, здесь Сергей Огнев лежит». «Да, это я», — встал я с кровати и протянул ему руку. «Сергей». «Александр», — обескураженно пожал он мне ладони в ответ, после чего достал из нагрудного кармана бумажку и перечитал ее. Хм, тут указано, что я должен помогать вам в анализе действий нашей армии», при возможной агрессии противника и в мирное время, это так? Да, все верно. Тут я понял, что его смутило. Мой возраст. Но тут уж ничего не поделаешь. А как вас по отчеству? Александр Михайлович Василевский, добавил он в конце. Заместитель командира 48-й Тверской дивизии, недавно переведен на штабную работу в управлении боевой подготовки нашей армии. А серьезного человека ко мне направили, как и просил. Это радует. Сергей Федорович Огнев, глава Института анализа и прогнозирования. С недавнего времени официально считаюсь погибшим в результате диверсии при проведении испытаний нового оружия. Институту была поставлена задача провести анализ развития нашей армии и сделать прогноз, способна ли она выполнять возложенные на нее задачи. «И если нет, какие меры нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию?» «Так это из-за вас во всех частях шухер стоит», — весело хмыкнул Василевский. «Да», — кивнул я. «Чтобы что-то анализировать, нужны данные, причем правдивые, вот и получаем их как можем». «Понял. Что требуется от меня?» «Почитайте», — протянул я ему свой черновик, — «и выскажите свои мысли». А после я хотел бы узнать, в чем я неправ и на что нужно обратить внимание, с вашей точки зрения. Александр Михайлович взял протянутые листки, вернул бумажку с предписанием о помощи мне обратно в нагрудный карман и уселся за стол, после чего погрузился в чтение. «Я же внутренне напрягся, как перед экзаменом. Передо мной командир, да на немаленькой должности». Скорее всего и боевой опыт имеет, как минимум в гражданской войне участвовал. Поэтому его мнение для меня было важным. Он специалист с практическим опытом, а я-дилетант, поставленный проанализировать неизвестную мне тему. Эк, вы замахнулись, сказал он, закончив читать. Но критиковать ваши мысли я не могу, не мой уровень. Вот если бы вы здесь написали про подготовку красноармейцев, или как необходимо комплектовать тот же стрелковый полк и дивизию, я бы мог подсказать. Но создание оборонительных сооружений не ко мне. Да и странно об этом читать, учитывая, что мы не собираемся воевать у себя. «Завернут ваше предложение», — посмотрел на меня Василевский. «Уж не обижайтесь». Для того я и попросил направить ко мне толкового военного, чтобы понимать об этом сказал я, хоть и было досадно, что пока он ничем не помог. Но почему вы считаете, что мои предложения завернут? Они же направлены на предотвращение первого удара, согласно нашей доктрине. Если откровенно, денег нет на это, сказал бывший заместитель Камдива. Я сейчас пытаюсь проработать общую систему подготовки наших бойцов, тогда же для их обучения, хорошего обучения, Средств очень мало выделяется. На них можно пару дивизий полноценно подготовить, чтобы те могли проявить себя в бою, но никак не всю армию. Отработать взаимодействие, личную выучку бойцов, тактические схемы, да банальное перемещение на местности — это тоже наука и непростая. В армию часто приходят абсолютно ничего не знающие парни, Иногда даже неграмотные и право с левым путающие. Пока их элементарным перестроением обучишь, полгода пройдет. А ведь и обращению с оружием надо учить, умению метко стрелять, причем по команде, а не когда захотелось. Но это ладно, остро не хватает младших командиров уровня взвода и ниже. Этим уже нужно уметь и лидерские качества проявлять, чтобы бойцы за ними в атаку шли, И они должны следить не только за собой, но и за своими подчиненными. Знаний, опять же, им нужно больше. Где их взять? — Так у нас же всеобщая воинская обязанность введена с двадцать пятого года, — заметил я. Неужели среди парней, что пришли ее проходить, не найдется нужного количества людей с подходящими качествами? — Ты сам-то эту службу проходил? — вопросом на вопрос ответил Василевский. — Вижу, что нет. «Ну так я скажу тебе. Те, кто попадает в кадровые части, там все в целом хорошо, и с подготовкой, и с обеспечением. Ты да и времени на учебу у призванных туда больше, от двух до четырех лет, в зависимости от рода войск. А вот кто в территориальную милицию пошел, уже совсем иной разговор. Подготовка там не больше года идет, а я напомню только обучить некоторых бойцов понимать, где лево-право». Бывает, несколько месяцев нужно. Так тут еще и военный комиссар может вмешаться. Тут Александр Михайлович осекся и скомканно закончил. В общем, нормального обучения там нет. А где есть, то это скорее исключение из общего правила. И спасибо, надо сказать, тому командиру, что стоит во главе. Но это лишь мое мнение, тут же добавил он. Еще немного пообщавшись, мы пришли к соглашению, что Александр Михайлович помогает мне с анализом военной подготовки бойцов. Тут тоже немало нюансов повылезало. Так, к примеру, очень частая поломка техники во время обучения из-за износа ее ресурса или недостаток патронов для стрельб. Василевский постоянно упоминал, что без практики нормально обучить красноармейца не выйдет. А для практики нужно материальное обеспечение. Сейчас она тратится и на кадровую армию, которая обязана встретить врага, и на территориальные формирования, о которых у него не слишком высокое мнение. Нужно менять стандарт или систему обучения. К тому же расходников для оружия и техники выделяется мало. Новое производят, но что делать с тем же грузовиком, если у него вышел из строя двигатель? Менять на новый или проще поменять двигатель? Из логики выходит второе, однако запчастей мало, и получается, что проще менять весь грузовик целиком, что по выходит на порядок выше. Расставались мы вполне довольные друг другом. Я напоследок спросил, что там с военными комиссарами, о которых тот заикнулся, но тут уже ответа не получил. Придется разбираться самому. И еще, уже после моего вопроса о комиссарах, добавил Василевский, присяга — очень важная вещь. А что с ней не так, удивился я. Общей присяги у нас нет, ошеломил он меня. Она вроде как есть, но в каждой части своя, а это плохо. «Почему? Ты знаешь, что в рядах белых было много обычных солдат из крестьян?» — спросил он. «Слышал. А почему?» — с ехидцей посмотрел он на меня. «Ведь классово они ближе к нам, а не к дворянам». Мне было понятно, что он ведет к той самой присяге, но все же дал ему возможность озвучить свою мысль, а не выдвигать свои гипотезы. «Не знаю, в чем причина». Многие солдаты объясняли свою верность белым как раз тем, что однажды присягнули уже царю, и это на всю жизнь. Даже если им текущая власть не нравится. Поэтому единая для всей страны присяга очень важная вещь. Иногда единственное, что позволяет удержать верность солдата, или как у нас бойца в строю, подумай над этим. Александр Михайлович ушел, оставив меня с огромным количеством мыслей и новых идей. Не знаю, почему именно его ко мне отправили, но однозначно это было хорошее решение. Пусть на высоком уровне он мне помочь не смог, зато просветил насчет низовых нюансов, а это уже очень много». Через несколько дней произошло еще одно одновременно и радостное, и печальное событие. «Все, меня выписывают!» — с такими словами зашел в мою палату Сергей Палыч. «Домой?» — улыбнулся я. После моих слов на лицо Королева легла тень. «Нет, для всех мы официально мертвы, поэтому назад в КБ я не вернусь. Отправляют на какое-то новое место работы». «А твоя семья?» Тут же уточнил я. Тут все более радостно, вернулась к нему улыбка. «Переведут вслед за мной, вместе с Ксюшей жить будем. Ее на новом месте по специальности примут, обещали». Насколько я знал, Ксения Максимилиановна хирург, а эти люди везде нужны, поэтому не удивился. Зато у меня появился иной вопрос. «Куда переведут-то?» «Пока точно не знаю, все подробности уже на месте озвучат». «И ты согласился?» «А куда деваться?» — развел руками Королев. «Идти против власти!» «Это все равно, что против ветра ссать, уж извини за некультурность». «Ты вот приближен к верхам, а толку?» «Все равно много сделать не можешь, что уж про меня говорить». Сергей Палыч нахмурился, что вызвало у меня раздражение. Человек всего себя отдает стране, а с ним — как с вещью или рабом. «Еще поборемся», — пообещал я ему. «Не надо», — покачал он головой, чем вызвал мое удивление. «Если от работы не отстранят, то и пусть. Какая разница, где пользу своей стране приносить? О себе подумать? О семье?» «Ты говоришь как кулак», — нахмурился Королев. «С чего это?» «Так только они о своей выгоде думают, и плевать им на нужды общества». «Мне не плевать, но власть — не все общество, не забывай об этом. У нас она выбрана, а не получена по наследству», — из упрямства продолжил спор Королев. И тут же его завершил. «Впрочем, речь не о том. Я не буду отказываться. Моя мечта — космос. Не хочу ее потерять из-за своего упрямства». Мне казалось, что Сергей Павлович более упертый, но если его приоритет работа, и неважно в каких условиях, то тут я ничем помочь не могу. Лишь пожелал другу, каким он мне стал за время лечения, удачи на новом месте. Мне без него будет скучно. Да и интересно, что у него с Колмогоровым выйдет, получится ЭВМ или нет. Общий принцип работы двоичной системы я записал и королеву передал. Что на первых порах можно применять лампы в качестве битов, тоже заметка есть. Что такое оперативная память, процессор, системы ввода-вывода, тоже упомянуть не забыл. А вось хоть какой-то эрзац у них и выйдет.